Отец, мистер Геллин, получил письмо с требованием о выкупе в 20 тысяч долларов. Мистер Геллин отказался сделать какое-либо заявление. Мать ребенка миссис Сильвия Геллин с сильным нервным расстройством помещена в Кенлоргскую больницу, где находится под наблюдением врачей. Лейтенант Геллин, ведущий расследование, сообщил нам, что он посоветовал мистеру Геллину воздержаться от уплаты означенной суммы. Однако, по мнению друзей семьи Геллинов, Вполне возможно, что 20 тысяч долларов будут уплачены. Если миссис Геллин еще долго не увидит своего сына, ее состояние может резко ухудшиться. Этот специальный выпуск новостей подготовила компания Брэрфокс овсяные хлопья. Дети не просто едят их с удовольствием, они их обожают. Овсяные хлопья Брэрфокс продаются во всех. Похоже, дело двинулось, прошептал Милч, выключив приемник. Слышу, доктор. Сащуя в глаза, он уставился на своего дружка. «Да-да, слышал. Похоже, деньги завтра будут у нас. Возможно. Как только мы их получим, надо сматываться», — сказал Дени. «Хороший совет». Снисходительно одобрил Милч. «Пойду-ка на слегка ноги». Он распахнул дверь, и Рэд услышал, как под ногами Милча заскрипела галька. Милч впервые за все это время оставил их без своего надзора. «Послушайте, доктор, медленно начал Ред. Вы же не допустите, чтобы он совсем озверел?» «Милый мой», — ответил Толстячок. «Но я в этом деле с самого начала и должен идти до конца». «Но если мы сейчас же поможем, малышу он выживет. Вы же сами сказали». Ред заметил в глазах врача некоторую растерянность. «Дэнни, ты нам должен помочь», — обратилась Тесс к брату. «Тебя здесь никто ни о чем не спрашивал». Грубо отрезал день и схватил сигарету. Руки у него дрожали, и это не ускользнуло от взгляда Рэда. Милче можно было бы убрать», — тихо сказал он. «Я могу этим заняться. С револьвером или без? Нет». «Просто», — ответил доктор. «Ну, завтра в это время мы будем уже далеко», — с уверенностью заявил Дени. «Да не уйдете вы от полиции», — сказал Рэдд. Дэнни нехорошо посмотрел на него. Лицо его задергалось в тикке. «Уйдем», — процедил он. «Милчь, поумнее всех легавых вместе взятых». «Дэнни, ведь на твоей совести будет смерть, Терри». Тихо сказала Тесс. Парень с поднятым кулаком бросился на сестру, но Рик резко вскочил и встал между ними девушкой. Дэнни длинно выругался сквозь зубы. Казалось, вот-вот он нанесет удар. На мгновение он заколебался, потом опустил занесенный кулак, подошел к окну, отодвинул штору и уперся взглядом в ночную темень. Рэд коснулся пальцем плеча доктора. Большие голубые глаза, того не мигая, выдержали взгляд гиганта. «Им займусь я», — тихо повторил Рэд. «Я вас только прошу не вмешиваться». «Ну?» Но... «Нет» шептал доктор. «Я не могу предать милча». Сказав это, он повернулся, осторожно сдвинул одеяло и положил руку на грудь мальчика. Затем очень аккуратно опять накрыл его, поднял ему большим пальцем сизовеки. Терри чуть пошевелился и простонал. «Мама!» «Организм борется», объяснил доктор. «Если он выздоровеет, что Академия хирургии должна будет официально вынести мне благодарность. «Однако единственное, что вы получите, так это хорошую дозу тока высокого напряжения», — пригрозил Ред. Доктор тихо рассмеялся и взгляд его ушел в пустоту. Очень романтично. Поэтичный способ поздания по заслугам. Дверь медленно отворилась, взгляд молча ощупал всех по очереди и остановился на Реде. «Скажи-ка, — прохрепел он, — там у тебя за домом странная яма. Я чуть туда не заглянул. Для чего она, а? Готовлю новую траншею для отходов. Чуть бы туда не свалился. Ну что, доктор, жив еще твой сопляк?» Вопрос был задан совершенно безразличным тоном. «Да», — ответил тот. «Думаю, что при некотором везении мальчик выкарабкается». «Да уж ничего не скажешь». Когда стоишь на краю ямы, совсем не хочется в нее падать. Мелочь казался ошарашенным этим глубокомысленным выводом.